Глава 24 На крючок его поймали пару лет назад. Костя Шумов по прозвищу Керосин всегда любил играть в карты. Славился своей азартностью и неуемностью, но обычно фарт ему улыбался. Карта шла, и он не сильно зарывался. Ставил по чуть-чуть, и если проигрывал, то старался контролировать свой минус. Играли они обычно в «Трех соснах» по пятницам или в барабане по средам. Барабан – неплохой кабак, его держал Степан Свиридов, и там всегда можно было найти компанию для игры в покер. Да и люди туда ходили приличные, при деньгах и авторитете, не то что в «Трех соснах», где все больше шелупонь обреталась Свиридов – человек серьезный, раньше при мэрии служил, а после катастрофы в ближайшем окружении – Рашид Анигматули начислился, поэтому и марку держал. Если бригадиры из конкурирующих группировок встречались поговорить в трех соснах, то главари назначали встречу в барабане. Правда, последнее время Костыль, Таракан и Шаман не общались друг с другом, предпочитая держать вооруженный нейтралитет. И все вопросы решали через доверенных лиц. Керосин все больше играл в трех соснах. Но денег там было традиционно мало, да и лица давно примелькались. Вот он и заглядывал в барабан, в особенности, если карта шла. Однажды там его и прижали. Собралась хорошая компания за столом. Играли отчаянно, и удача улыбалась керосину. Он успел приподнять солидную сумму в цацках, золотишке и расходниках, когда неожиданно, стремительно все потерял. Только тогда он сообразил, что его специально несколько дней прикармливали, позволяя выигрывать, чтобы потом, в нужный момент, когда он расслабится и потеряет хватку, подсадить на долговую иглу, с которой он самостоятельно слезть не сможет. Его бывшие партнеры по картам сработали четко. В результате керосин оказался должен неподъемную сумму, и отдать он ее обязан был в течение трех дней. Иначе включится счетчик, а дальше бешеные проценты, серьезные разборки, сломанные ребра, перебитые пальцы да вывихнутая от побоев челюсть. Иван Тарановский, которого все знали под прозвищем «Таран», доходчиво все объяснил керосину. Таран ходил бригадиром у масловцев, и он был очень убедителен. В результате вовремя керосин деньги не собрал, и у него не оставалось другого выбора – как служить двум господам, трудиться на часовщиков и при этом работать информатором у масловцев. Керосин согласился сливать информацию до той поры, пока долг будет не погашен. Когда же долг оказался погашен, Таран добродушно согласился отпустить керосина на волю, только намекнул, что скоро шаман узнает, что один из его людей добровольно работал на конкурентов. «Шаман такое не простит», «Он приготовит бетонные ботинки предателю, а рыбы обглодают его тело на дне Волги». Керосин был не дурак, он сообразил, что теперь до конца дней будет работать на два фронта. Но все эти годы его функция была простой – сливать важную информацию или ту, что покажется ему важной. В основном ничего обременительного. Керосин утешал себя мыслью о том – что среди масловцев есть такой же информатор, что стучит шаману. Так что баланс сил соблюдается. Но тут Таран потребовал немедленной встречи в барабане. Керосин сразу почувствовал, что эта встреча не обещает ему ничего хорошего. Одни только расстройства. И он не ошибся. Таран не стал ходить вокруг да около. Он потребовал чтобы в этот четверг керосин стоял на заводских воротах и в строго обозначенное время открыл их для штурмовых групп масловцев. Таран объяснил, что настала пора окончательно решить вопрос с шаманом, который слишком долго отравляет своим дыханием угличские улицы. «Одно дело сливать информацию по хорошей такси, и совсем другое открыть ворота для врагов, которые будут убивать тех, с кем ты долгие годы служил вместе, деля пищу и кров». Керосин сперва даже забыл, как дышать. Сидел, смотрел пустым взглядом на Тарана, пытаясь подобрать нужные слова, чтобы сказать «нет». Но Керосин понимал, что как бы он ни ерзал и не пытался сорваться с крючка, Таран не станет его слушать. И тут Керосин осенило. Ведь если он поможет устранить шамана, то настанет конец его информаторству. Он сможет стать масловцем и служить честно, без постоянных перебежек через границу. И эта мысль принесла ему долгожданное облегчение. Керосин пообещал помочь. За это попросил место в масловской гвардии, после того, как все закончится. Таран сказал, что место ему обеспечено, можно не беспокоиться. Потом они два часа обсуждали необходимые действия керосина в изменившемся мире. Они поминутно разложили все его действия, после чего прокатали их еще раз для лучшего усвоения материала. И Таран парня отпустил. Керосин вернулся на территорию завода «Чайка» в задумчивом состоянии. На проходной... Его тормознул патруль, который возглавлял Леня Костров по прозвищу Рыбак. С керосином они давно приятельствовали, а в последнее время пили вместе, в наряды ходили, а еще организовали банный клуб со спиртным и девочками. Вот и захотел Рыбак узнать, что такое стряслось у керосина, что он прет через КПП и даже не здоровается. Керосину на силу удалось отбрехаться так, чтобы опытный и чуткий рыбак не заподозрил фальши. Керосин оставил зарубку в памяти. С рыбаком держаться во всеоружии, потому что если тот что-то заподозрит, то может серьезно помешать. А убивать рыбака керосину совсем не хотелось. Рыбак был хорошим мужиком, и керосину нравилось с ним время проводить. Керосин отмахнулся, сказал, что, похоже, где-то хватанул простуду. И пойдёт к себе лечиться народными методами, самогоном и медом. А после того, как рыбак сменится с поста, пусть приходит поддержать курс лечения. На том и порешили. И керосин не сомневался, что вечером к нему нагрянет рыбак, и быть может, даже не один, но тем лучше. Сегодня вечером керосину требовались шумная компания и море выпивки, чтобы не думать о том лезвие бритвы по которому завтра ему предстоит пройти. Даниил Сарматов по прозвищу Сармат получил приказ собрать свою бригаду на территории масловцев. Срок на исполнение приказа три часа. Пришлось изрядно потрудиться. Несмотря на режим повышенной готовности, часть ребят разъехалась по городу. Кто бабу свою проведать, кто просто оттянуться в свободное время, кто порешать личные вопросы а кто и подрыхнуть на диване, в свое удовольствие отрешившись от всех проблем. Сармат умел неприятно удивлять людей, причем не делил их на своих и чужих. В результате, к назначенному времени, ему удалось собрать почти всю свою бригаду. Не хватало только трех человек. Один пропал с концами, нигде его не найти, а два других были в стельку пьяные. Какая с них работа? Лишь одни убытки. Три человека из тридцати. Отличный результат. Мало кто из бригадиров мог похвастаться таким результатом. Вон у Пивоварова 12 человек в лёжку. Накануне отмечали день рождения одного из бойцов. Так перепились знатно, что следующий день был объявлен свободным. Решили разгрузиться от проблем насущных. В результате в строю недобор. У Иконникова четыре бойца не слезали с унитаза. Отравились какой-то рыбой. Да два человека ушли в самоволку за самогоном и, похоже, с концами. В общем, диагноз по палате неутешительный. Рикошет узнает статистику, начнет лютовать. Этого уже точно не избежать. Сармат готов был биться об заклад. В пять часов вечера Рикошет вызвал к себе всех бригадиров и сообщил, что часть личного состава остается на территории масловцев охранять землю. Другая часть, основная, выдвигается в сторону часового завода для нанесения массированного удара по земле часовщиков. Цель Костыль поставил четкую – захватить земли часовщиков, уничтожить личный состав противника, в случае добровольной сдачи в плен действовать по усмотрению, занять здание штаба часовщиков, добраться до шамана и уничтожить его. Тому, кто добудет голову шамана, полагаются вознаграждения и неделя увольнительных на полном довольствии с девочками и спиртным в любом количестве. Да хоть упейтесь. Рикошет приказал выдвигаться к территории завода «Чайка». Штурм начнется по специальному сигналу. И когда он поступит, разъяснений бригадиры не дождались. Бригадиры выходили от рикошета под впечатлением, ни хрена себе поворот событий возмущался пивоваров костыль решил яйца шаману прищемить не ожидал честно представляешь какие потери будут шаман не мальчик власть просто так не отдаст будет за каждый клочок земли грызться согласился с ним крест костыль не дурак он все просчитал поддержал товарищей сармат говорят что мы ждем серьезное подкрепление от рыбинских Вчера на Мельничный ручей караван Рыбинский прибыл, будут здесь свои порядки наводить, сообщил иконников. А ты откуда знаешь? удивился сармат. Мои ребята вчера туда ездили по заданию командования. Видели, как машины подтягивались. Говорят, солидное количество бойцов прибыло, при полном вооружении. Секира решил углеч себе отжать. «И ты думаешь, Черномор ему это позволит?» усмехнулся Сармат. «Да кто его слушать-то будет? Черномор хватку свою потерял. Никто его не будет слушать. Черномору дали по зубам, выбили его караван, а он пока что никак себя не проявил. Сидит и не чирикает», зло усмехнулся и Конников. «Да, есть такое дело», кивнул Крест. «На том и разошлись. Сармат прибыл к своим ребятам, Донес до них поставленную задачу, велел готовиться к бою, после чего распустил всех, оставив только своих десятников – бульдозера, весельчака и хриплова. «Значит так, мужики, на рожон не лезем. В уличную потасовку стараемся не ввязываться. Все максимум аккуратно. Не хочу, чтобы победа была оплачена нашей кровью. И есть более интересные цели». «Попробуем пробиться к штабу, часовщиков». «Зачем?» – удивился бульдозер. «А там, наверное, самые отвязные девочки на районе», – хохотнул весельчак. «Наша задача – взять живым шамана», – приказал сармат. Недельный загул его не интересовал, но живой шаман мог оказаться солидным козырем в продвижении сармата по карьерной лестнице. Очень уж давно он сидел в должности бригадира. Ему хотелось развития. Мнилось, что он может стать одним из генералов у масловцев. И тут такой шанс привести к костылю живого шамана. Тот должен оценить козырный ход. Добиться дежурства именно в эту ночь оказалось не так-то просто. Согласно штатному расписанию, керосин должен был отдыхать поэтому на него смотрели как на сумасшедшего. Когда это было, чтобы он добровольно на дежурство пошел? Да к тому же на ворота, где никогда ничего интересного не происходило. Договориться удалось, правда, пришлось приплатить. Боец, согласившийся на замену, понимал, что керосину очень надо и решил на этом немного приподняться. Керосин, от удивления, челюсть уронил. Но что делать, пришлось доставать из кладовки банки с тушенкой и расплачиваться за право идти на досрочную каторгу. Еще объяснять сослуживцу, который оказался рад халявной тушенке, почему у него такая срочность. Пришлось придумать легенду о бабе, которая ему проходу не дает, и обещала вечером в гости заглянуть, чтобы о серьезном поговорить. Все знали, какой керосин бабник. Да к тому же мягкотелый, когда до женских прелестей дело доходит. Так что в легенду поверили на раз. Тушенку, конечно, было жалко, но чем только не пожертвуешь ради грядущего карьерного роста. Керосин не чувствовал себя предателем. Он этой интеллигентной болезнью переболел два года назад, когда стал дойной коровой для масловцев. Первое время ему трудно было привыкнуть к тому, что он сливает инфу врагам. А потом, спустя несколько месяцев и много литров выпитого самогона, он смирился с этой участью, даже стал находить в ней какие-то преимущества. В конце концов, у него это вылилось в игру воображения. Керосин представлял, что он тайный агент масловцев, сродни Джеймсу Бонду или Рихарду Зорге которого внедрили к врагам, чтобы он выполнил сверхважную миссию. Постепенно эта игра сошла на нет, потому что изо дня в день, от недели к неделе пересказывать корпоративные байки и сплетни часовщиков не хотелось. Не было в этом ничего героического, чем следовало бы гордиться. Керосин уже и забыл о товарище комиссаре. Так он себя называл, когда работал на «Масловцев против часовщиков». И вот когда Керосин шел на дежурство, товарищ комиссар встретил его на выходе из дома. Он выступил из тени дерева и приветствовал его пионерским салютом. Керосин от неожиданности остановился. Когда-то все начиналось как невинная игра. После того, как Керосин встречался со связным масловцев, часто это был мальчишка-чистик, который за малую плату готов был отнести любую весточку в любой район Углича, Люди его вслепую использовали. Он запирался у себя в комнате, пил много и жадно. И пока пил, разговаривал с вымышленным товарищем комиссаром. И до разговаривался до того, что комиссар стал приходить к нему наяву. После второй-третьей рюмки он материализовывался на соседнем табурете и молчаливо сидел там, ждал, пока керосин не отрубится. Когда Керосин лично встречался с масловцами, он воображал, что навстречу идет товарищ комиссар. А сам же Керосин заваливается спать в пьяном угаре, чтобы потом ничего не помнить. Памятью с ним делился товарищ комиссар. И эта игра настолько увлекла парня, что через какое-то время Керосин перестал чувствовать разницу между собой и товарищем комиссаром. Тот появлялся все чаще и все сильнее влиял на поступки керосина. И керосин просто испугался, что однажды товарищ комиссар окончательно вытеснит его из реальности и поселится в его теле. И тогда первым делом керосин бросил на время пить. Полгода в глухой завязке помогли трезво взглянуть на жизнь и на свою деятельность на посту главного осведомителя масловцев. И вот сейчас, когда вроде керосин и не пил, как проклятый сапожник, да и принял окончательное решение встать на сторону масловцев, так что совесть его была чиста, как легкие стекольщика, товарищ комиссар заступил ему дорогу. Судя по решительному виду, отступать он не собирался, и настроен был серьезно. Керосин решил его не замечать и попытаться обойти, Но шаг вправо, и товарищ комиссар снова стоит у него на пути. Шаг влево, и опять препятствие, которое незаметно для глаза выросло. Керосин похолодел от ужаса. Похоже, что товарищ комиссар не хотел, чтобы он шел на свое дежурство. А что, если он сейчас расправится с керосином? Что, если он сейчас не даст ему покинуть дом? Тогда страшно подумать, что сделают с ним масловцы. Таран предупреждал. «Любая попытка соскочить обернется посланием к шаману, где предательская деятельность керосина будет широко разрекламирована. После такой шикарной рекламы керосину точно не жить. И в лучшем случае он умрет быстро». Товарищ комиссар протянул руку к керосину, и тот почувствовал, как его стало засасывать внутрь товарища комиссара. Это было чудовищно приятное ощущение, сродни прекрасному слиянию с женщиной. Керосин словно стал, наконец-то, целостным и самодостаточным, и он уже почти втек в тело товарища комиссара, который в процессе перемещения стал все больше походить внешне на керосина, когда появилась дикая боль и произошел распад его сознания. Товарищ комиссар пожирал керосина заживо, примеряя, как пальто, его внешнюю оболочку. Через несколько мгновений керосин перестал существовать, став товарищем комиссаром, который бодро зашагал в сторону центральных ворот. Товарищ комиссар хоть и действовал по-другому, более жестко и осмысленно, чем его предыдущее воплощение, но обладал всей памятью и багажом знаний керосина. Он приветствовал в служебке сослуживцев, крокодила, Козырева, Смолякова, которые были из другой бригады, но сегодня должны были нести дежурство под его командованием. Они обменялись банальными приветствиями. Мужики посмотрели на своего командира недоуменно. Слишком сдержанным и мрачным он был. Хотя обычно керосин – душа компании и всегда был рад хорошей шутке. Да и посмеяться всегда горой. А тут словно человека подменили. Хмурый, грубоватый. Может, у него голова с похмелья страдает, или просто давление скакануло, что настроение так испортилось. Рассудили мужики и решили командиру не перечить. Товарищ комиссар отправил крокодила из Малякова в обход крепостной стены. Смолякову приказал накрывать поляну, да расписать Кинга, пока мужики с улицы не пришли. За картами и домашней плодоягодной настойкой На дежурстве бойцы привыкли коротать дежурство. Смоляков мальчишка еще. Ему бы в институте учиться, а не у бандитов шестерить. Тут же принялся ревностно выполнять приказания командира. Товарищ комиссар достал из-за пазухи боевой нож-каратель. До катастрофы такие лезвия были на вооружении у ФСБшников. Керосин уже в свое время удалось прикупить его по случаю у одного мародера. И посмотрел на часы. Половина девятого вечера. До назначенного времени оставалось всего ничего. Он спрятал нож в рукаве. Мужики вернулись довольные с улицы. Крокодил рассказывал какой-то бородатый анекдот про русского, американца и еврея. Козырев ржал, и от обоих сладко пахло травкой. Похоже, бойцы накурились на улице марихуаны. Траву можно было легко достать в городе. Да и зная канал поставок, можно было прикупить в «Трех соснах, оптом по дешевой цене, чем бойцы пользовались, затариваясь на всю бригаду. Правда, то было до разгрома «Трехсосен» и до того момента, как Костя Хромой остался без работы. Но у мужиков еще оставался запас со старых времен. Во времена керосина курение травы на дежурстве не наказывалось, а товарищу комиссару... Так это вообще на руку? Проще будет глотки резать. Без десяти девять из штаба позвонили, и дежурный задал стандартные вопросы согласно протоколу. Товарищ комиссар, искусно подделав голос керосина, ответил на них, потом положил трубку и вернулся к столу, за которым сдавал карты смоляков. Крокодил снова травил бородатый анекдот про изнасилование уборщицы с финальной фразой «Здесь намыто». Козырев усиленно боролся со сном. Товарищ комиссар схватил Смолякова за голову, дернул на себя и перерезал ему горло. Никто ничего не успел сообразить. Смоляков захлюпал кровью, попытался зажать руками перерезанное горло, но это было бессмысленно. Кровь залила стол, карты и лист с росписью игры. Крокодил застыл на последней фразе анекдота. Так он и умер. Товарищ комиссар навалился на стол животом и воткнул ему в горло нож, а затем быстрым движением чиркнул по горлу Козырева. «Три удара — три смерти. Четкий, отработанный маневр, выполненный на автомате. Товарищ комиссар ни в чем не ошибся, и никто из его жертв не издал ни единого звука, что мог бы предупредить часовщиков и поставить весь завод под ружье». Товарищ комиссар вытер нож спину Смолякова и спрятал его в кармане куртки, после чего направился на улицу. Строго в назначенное время он открыл ворота и отошел в сторону, наблюдая, как одна за другой машины масловцев заезжают на территорию завода. Керосин не собирался участвовать в грядущей бойне. Такого же мнения придерживался и товарищ комиссар. Он просто стоял в стороне, когда масловцы начали бойню. Ворота на территорию бывшего завода «Чайка», а ныне охраняемую крепость «Часовщиков», находились на Северной улице. Открыли их точно в назначенный час. Одна за другой боевые машины масловцев въехали на территорию, и тотчас началось десантирование боевиков. Они рассредоточились по заводу, занимая выгодные позиции для ведения боя. И все это без лишнего шума. Люди передвигались, словно призраки. Часовщики сперва на них внимания не обращали. Ворота открыли, значит, приехали свои. Для чужих ворота никто открывать не будет. Когда же кто-то умный разобрался, что снаружи творится какая-то дичь, и врубил сирену, машин шесть десантом уже были на территории. И новые машины все продолжали прибывать. Сармат со своими людьми как раз въезжал на территорию завода «Чайка», когда раздались первые выстрелы. Еще несколько минут назад вечернюю темень разрезали только одинокие фонари, а тут всполохи выстрелов порвали ее в клочья, а потом часовщики включили прожектора. В бригаде Сармата имелось четыре транспорта, загруженных вооруженными людьми. В головной машине ехал сам Сармат на сиденье рядом с водителем. На коленях он держал автомат и не сводил взгляда с дороги. Про себя же отчаянно молился, чтобы смерть миновала его сегодня, чтобы все получилось так, как они задумали. И смерть правда миновала его, по крайней мере, в самом начале боя. Пуля пробила лобовое стекло и ударила водителя в грудь. Бронежилет выдержал удар. Водитель только поморщился и зашипел от боли. Похоже, ребра дали трещину. Но следующая пуля клюнула его в голову, кровь хлынула на лицо, водила завалился на левый бок, выкручивая руль, и машину резко занесло в сторону. При этом он продолжал усиленно жать на газ, отчего машина стала резко набирать скорость. В кузове ребята отчаянно матерились, стараясь не вывалиться. Сармат попытался перехватить руль, но водила крепко его держал, уводя машину влево. Сармату все же удалось отпихнуть водителя от руля, выровнять движение и остановиться. Когда Сармат вывалился на улицу, вокруг уже кипел бой. Из кузова посыпались его бойцы, громыхая амуницией, и тут же разбежались в стороны, чтобы на открытом пространстве не угодить под раздачу. Мимо вжикнула пуля, пробив стекло в двери в сантиметре от Сармата. Он тут же рванул в сторону, завернул за машину и столкнулся с весельчаком, который стрелял по кирпичному заводскому зданию, где, судя по всему, укрылись часовщики. Они отвечали ему взаимностью. Но «Ну, наконец-то потеха!» — довольно осклабился в улыбке весельчак. «Последние годы выдались сытыми и спокойными. Разовые стычки то с артельщиками, то с часовщиками в расчет не брались» и все же успели отвыкнуть от того, чем пахнет война. А она пахла сырой землей, железом, потом, дерьмом и кровью. И еще она отчаянно воняла страхом. Причем запах этот шел и с той, и с другой стороны. От него нигде нельзя было укрыться. Люди боялись, но, несмотря на страх, сражались с упорством слепых баранов. Но были и те, кто, поддавшись страху, бежали. Первый свой бой сармат принял почти 10 лет назад ему тогда было без малого 13 лет он приехал в деревню к маме с намерением уговорить ее перебраться в углич потому что после катастрофы жить в деревне в особенности если она не охранялась вооруженными отрядами или бойцами местной самообороны становилось опасно А откуда в маленькой деревеньке Чакова где и до катастрофы было четыре двора, где жили в основном старики, до да с десяток дачников летом, как правило, из москвичей, взяться отряду самообороны. Один дед с охотничьим ружьем, из которого в последний раз стреляли в эпоху коммунистического застоя, деревню не спасет. Полтора года, несмотря на это, матушка Сарматова в деревне все же прожила. Спасало, что деревня была в сфере влияния масловцев, где тогда начал службу сарматов. И патрули время от времени заглядывали в Чайкова. Он пытался уговорить матушку. Она отказывалась, говорила, что к земле привыкла. Да и тут ей спокойно и безопасно. Кто же ее тронет, когда ее сын в серьезные люди выбился? Мама всю жизнь проработала на сыродельном заводе и мечтала на пенсии уехать в деревню. А на следующее утро после приезда Сармата пришли мародеры. Вернее, Сармат тогда подумал, что они мародеры. Люди в белых костюмах, которые убивали все, что шевелится, а потом поджигали дома. Это потом Сармат уже узнал, что встретился с разъездом Белого Роя. Тогда ему это было невдомек. Он что-то слышал об этой банде, но как-то мельком. Потом ему рассказали о подвигах этих нелюдей в подробностях. И Сармат понял, что ему сильно повезло, что Белый Рой не стал с ним возиться. Когда отморозки сунулись к ним в дом, Сармат открыл огонь. Сперва завалил двух бойцов у дверей, а потом автоматным огнем отгонял нахальных людишек от своего дома. Это были его первые мертвецы, но тогда он даже не задумывался о том, что кого-то убил. Просто стрелял, чтобы спасти себя и мать. А потом кто-то из врагов решил, что возиться с одиноким стрелком себе дороже и стал закидывать дом бутылками с зажигательной смесью. Старые бревенчатые стены занялись мгновенно. Дом стал заполняться вонючим дымом. Белые братья не стали дожидаться, когда погорельцы полезут на улицу. Снаружи двери подперли, обрекая жильцов на верную смерть. Хорошо, что в доме были подпол и черный лаз наружу. Дом Сармат с матерью купили на излете советской эпохи, а в старое время там жили староверы. Вот они и старались предусмотреть пути отступления в случае облавы. А может, то легенда была, ходившая среди местных, но в любом случае эта нора спасла Сармата с матушкой от верной смерти. Сармат сам не знал, почему это воспоминание всплыло в памяти. Но сейчас, сидя в укрытии, он на мгновение отключился от реальности, оказавшись рядом с мамой, когда она еще была жива, и он мог ее защитить. От бандитов защитил, а вот от двусторонней пневмонии следующей зимой не смог. Весельчак дал очередь по кирпичному дому и рванул на штурм. Сармат выглянул из-за машины, и тут же стал стрелять, прикрывая отчаянный рывок товарища. Весельчак всегда отличался стремительностью в принятии решений и любил риск в любом его проявлении. Мог наспор без страховки по стене на колокольню залезть, чтобы долбануть в молчащие вот уже много лет колокола. Сармат всегда его одергивал и уверял, что однажды он нарвется на неприятность в виде смерти. Но сегодня был день весельчака. Ни одна пуля не тронула его, пока он несся к дверям здания. Они облетали его стороной, словно весельчак был заговоренным. Он достиг дома, припал спиной к стене и замер, усмиряя дыхание. Сармат нырнул за капот машины, чтобы перезарядить автомат. «Что это за здание?» Зачем они его штурмуют? Ведь он дал ясный приказ пробиваться к штабу, чтобы завладеть шаманом. А вместо этого они тратят силы на захват какого-то производственного помещения, где противник организовал боевую точку. На территорию завода продолжал заезжать транспорт. Это были последние машины масловцев. А где обещанная подмога Рыбинских? Сейчас часовщики соберутся, справятся с шоком от внезапного нападения и начнут стягивать всю живую силу, что расположено в городе, к заводу. И тогда масловцы окажутся зажаты в клещи между двумя молотами. Мало им не покажется. Тут без поддержки Рыбинских, на которую они рассчитывали, не обойтись. Но где же Рыбинские? Решили жар чужими руками загрести, а потом прийти на все готовенькое? Где-то в стороне громыхнул взрыв, и одна из масловских машин полыхнула огнем, выбрасывая в ночное небо столб грязного вонючего дыма. Часовщики перешли к тяжелому вооружению. Из гранатомета, что ли, шарахнули. Сармат выглянул из-за капота и дал короткую очередь. Весельчак уже исчез в здании, откуда доносились звуки беспорядочной стрельбы. Сармат устремился к ржавому дому. Такое впечатление создавал грязный старый кирпич. Он с разбегу влетел в дверь, готовясь бить на уничтожение, но лишь споткнулся о мертвое тело часовщика, лежащее при входе. Зачистка здания заняла четверть часа. За это время Сармат и Весельчак проверили два этажа, заглянули в каждое помещение, выбили каждую закрытую дверь и пристрелили все, что шевелилось. Двенадцать часовщиков отправились на тот свет. Пока Сармат и Весельчак занимались зачисткой, к ним присоединились трое бойцов из десятка Весельчака — ухо, Свинец и Кабан. Все сразу пошло не так, поэтому искать оставшихся бойцов было бессмысленно. Они ушли в индивидуальный рейд по территории противника. Если найдутся, то будет плюсик в их карму. Сармат позволил себе и бойцам пятиминутную передышку, которую потратил на то, чтобы сориентироваться на территории. Окна второго этажа отлично для этого подошли. Главное не высовываться, чтобы ненароком не поймать пулю от своих же. Штаб часовщиков Сармат отыскал сразу. Здание завода управления виднелось вдалеке. До него несколько десятков метров по обстреливаемой со всех сторон территории. Передвигаться пешком равносильно самоубийству. Медленный черепаший ход от одного дома до другого, прячась в каждой тени, тоже не лучшее решение. Значит, надо завести машину и рвануть на ней. Справа полыхнул новый взрыв. Сармат обернулся и увидел, как из горящего автомобиля, только что въехавшего на территорию, выпрыгнули люди, раскатываясь по асфальту, словно шарики ртути. Многие из них горели. Вечер у парней явно не задался, пришла мысль. Масловцы, рассредоточившись по главной заводской аллее, медленно, но верно теснили часовщиков к зданию штаба. Карательные звенья, образующиеся стихийно из бойцов разных бригад, зачищали здание за зданием. Это была самая настоящая бойня. Такой Углич не видел уже давно. Сармат заметил иконникова который с пятью бойцами продвигался вдоль стен домов, направляясь в сторону штаба часовщиков. Похоже, у них появился конкурент, который не прочь загробастать все бонусы в этом приключении. «Все за мной!» — рявкнул Сармат. Кому-кому отдавать такой жирный кусок пирога и Конникову он не намерен. С Иконниковым у него старые счеты. Еще со времен когда оба ходили в рядовых. Сармат все больше сторонился людей, держался со всеми строго, но в компании мог и выпить, и поддержать любую авантюру. Однако к себе никого не подпускал, держал дистанцию. И конников, наоборот, душа нараспашку, свой в доску парень, поэтому к нему тянулись люди, и он первым пошел на повышение сначала до десятника, потом до бригадира. Все ему в жизни доставалось легко и с песней. По крайней мере, так казалось Сармату, которому приходилось всё выбивать и выгрызать у жизни с огромными усилиями. Бойцы скатились по ступенькам на первый этаж. Сармат осторожно выглянул из-за двери, но уличный пятачок между зданием и их машиной был пуст. Сармат хлопнул по плечу уха, приказывая двигаться дальше. За ним пошли кабан, свинец и весельчак. Сармат последний. В машину они загрузились легко, никто не обратил на них внимания. За рулем оказался свинец, он был водилой в третьем экипаже. Мотор послушно взревел, и свинец закрутил руль, выворачивая на главную аллею. В это время в главных заводских воротах показались новые участники. Две пассажирские газели, которые до катастрофы катались по улицам города в качестве маршруток, а теперь служили для перевозки личного состава часовщиков, перекрыли выезд с территории завода. Дверцы открылись, и из машин посыпались бойцы часовщиков. Крыши газелей украшали пулеметные гнезда, и эти гнезда тут же разразились гневными очередями, которые заставили Масловцев пожалеть, что им до сих пор не известен секрет невидимости. Досталось и их транспорту. Несколько пуль ударили в борт, разнесли заднее стекло. По счастью, никого не задело. Свинец велял рулем из стороны в сторону, как виртуозная ночная бабочка на уличном променаде в поиске клиентов. Стреляли по ним и изданий, из которые они проезжали, но вся эта стрельба носила хаотичный характер никто серьезно не пытался их остановить. Проезжая мимо Иконникова, сармат не удержался и показал средний палец правой руки, чем вызвал бурный хохот на заднем сиденье. веселил за весельчак он не подозревал что смеется в последний раз и всего через какихто десять минут найдет свою смерть в одном из коридоров завода управления. «Если Рыбинские не придут на помощь, нам, конкретная звезда, можно примерять земляное одеяло», — сказал весельчак, когда машина остановилась возле главного входа штаба часовщиков. Они выбрались из машины и рванули к дверям. Высокое шестиэтажное здание из стекла и бетона уже успело пострадать в ночной битве. То тут, то там зияли дыры в окнах, двери оказались забаррикадированными изнутри, часовщики времени зря не теряли, но рядом располагались высокие окна, которые весельчак тут же высадил из автомата. Изнутри тотчас полыхнули ответные очереди, пришлось вжиматься в стены, притворяясь кирпичами». Сармат вытащил из разгрузки гранату, выдернул чеку, рывок к окну, резкий бросок и назад к стене. Громыхнул взрыв. Сармат бросился к проему окна, стреляя на ходу. Его поддержали кабан и свинец, остальные замешкались. Бойцы прикладом обстучали осколки, чтобы случайно не напороться. И затем один за другим забрались в здание завода управления. В холле первого этажа лежали мертвые тела. Попадали среди них и масловцы. Кое-кто успел добраться до штаба, но одиночки-смельчаки, действовавшие разрозненно, так и полегли. Селенок не хватило. Граната понаделала кровавого фарша, разбросав его по стенам и полу. Ухо не смог удержаться и начал блевать. Сармат приказал пошевелиться, и бойцы зашли внутрь здания. Перескочив через вертушки турникетов, одну из них взрывной волной своротила на сторону. Они свернули в коридор направо. Несколько лет назад по службе Сармату доводилось здесь бывать. До кабинета шамана он не доходил, но по зданию прогулялся в сопровождении рядовых часовщиков. А вот Весельчак доходил и до кабинета шамана, сопровождал кого-то из руководства часовщиков Поэтому Сармат доверил ему вести группу за собой. Первый этаж они прошли без происшествий. Лестница далась легко. А вот третий этаж, на котором располагался кабинет шамана, оказался настоящим адом. Стоило открыть дверь с лестничной площадки, как бойцом накрыло шквальным огнем. Весельчак тут же словил пулю в грудь и руку. Броник спас от смерти, но правая рука онемела, и повисло сухой плетью. Сармат отпихнул весельчака в сторону, рванул в дверной проем, пригнувшись и стреляя на ходу. Двух часовщиков он уложил сразу, а тут ухо и свинец подключились, зачищая коридор. Кабан вошел на этаж последним, прикрывая тылы. Весельчак уже не улыбался. Он перекинул автомат в левую руку, правой придерживая его, но получалось плохо. В конце концов он закинул его за спину и вытащил из разгрузки пистолет. На этаже народу было немного. Нескольких человек они положили при входе. Другие попрятались по кабинетам. Никакого серьезного сопротивления. И Сармат сразу почувствовал неладное. Очень было похоже, что шаман, как только дело запахло жареным, эвакуировался из здания. Возможно, что он еще здесь, на парковочном этаже, или в секретном подземном туннеле, который, если верить городским легендам, часовщики прорыли сразу после катастрофы, когда оборудовали здесь свой штаб. Но пока они не проверили весь этаж, все это версии до теории, на которые опираться Сармат не имел права. Они шли по этажу, открывали кабинет за кабинетом и зачищали его. Сармат чувствовал себя палачом который запустил конвейер смерти. Большая часть этих людей провинилась только в том, что работала не на ту группировку. Здесь было много гражданских, которые занимались жизнеобеспечением часовщиков, следили за производством и торговлей. Во время зачистки одного из кабинетов весельчак поймал свою смерть на хвост. Он оставался в коридоре, когда Сармат с ребятами зачищал помещение. В это время группа часовщиков, прятавшаяся в конце коридора, пошла на прорыв. Несколько пуль остановил бронежилет, но голову в броник не спрячешь. Как ни старайся изображать из себя страуса. Весельчак опрокинулся на спину, его лицо застыло в зверином оскале. Сармат выскочил в коридор, вскинул автомат к плечу и стал бить прицельно. Один часовщик завалился с развороченным животом, у второго раскололась голова, забрызгав мозгами стену. Третьего часовщика он зацепил по касательной. Тот перевернулся вокруг своей оси и упал на пол. Но как минимум двое врагов скрылись на лестнице. Сармат бросился за ними. Бойцы прикрывали его прорыв. Археолог место себе не находил. Какая-то тварь осмелилась пробраться на его землю и похитить его женщину. Думать не хотелось, что эти твари могли сделать с Верой. Он понимал, что если она пострадает, он никогда себе это не простит. Он не должен был оставлять девушку одну. Хотя и не одна она оставалась. С ней был вооруженный отряд, да крепостные стены помогали. С такими ресурсами можно было выдержать осаду, и изловчиться, послать весточку. Если уж не ему, Вуглич, то хотя бы Ноксу, который со своими ребятами окопался в деревне в нескольких километрах от них. И хотя археолог с Ноксом друзьями не были, слишком уж разный у них был взгляд на жизнь, но друг другу помогали. Нокс — это прозвище, сокращенно от «ножа командирского». А так его Филиппом Смирновым звали, но он уже давно ни на что, кроме как Нокс, не откликался. И археолог не сомневался, что, получи Нокс просьбу о помощи, немедленно примчался бы со своими ребятами в Юсово. Но все равно Столбов винил себя в том, что, когда уже пророс корнями в Пролетарском, должен был вывести Веру и остальных, живущих в поселке, к себе. Но он все время откладывал. Убеждал себя, что в Юсово безопасно, а у них в Угличе постреливают и очень часто серьезно. Вот и перестраховывался. Столбов не сомневался, что шаман не просто так захватил заложников. Ему требовались аргументы в торговле с археологом, а положение у него шаткое. В конце концов, Черномор не для него посылку с секретным караваном гнал. «Стало быть, не доверяет больше рассказов шаману, а скоро вообще переведет в разряд бывших компаньонов, и тогда за жизнь шамана никто не даст и банки тушенки. Вот и решил шаман положение свое поправить, а для этого ему нужно живицу к рукам прибрать». Археолог понимал, что сейчас он с горсткой профи и чуть большим количеством плохо обученных местных Выступить против крепости шамана не может, поэтому его приказ немедленно выезжать и встать всем под ружье носил скорее эмоциональный характер. На деле он понимал, что с такой помпой при оружии они едут на переговоры, целью которых узнать, что хочет шаман в обмен на заложников. Археолог пока еще не задумывался о том, как он будет выполнять требования шамана. Одно сразу было ясно. Если он будет играть честно, то о союзе с артельщиками или масловцами можно было забыть. Он вынужден будет отдать свой единственный козырь – ампулы с живицей. Играть по-честному с шаманом у него не было никакого желания. Но на другой чаше весов жизни Юсовских и его веры в голове у археолога царил полный разброд. Он пытался собрать мысли воедино, пока они готовились к выезду и пока ехали к часовому заводу. На время их отсутствия старшим по пролетарскому району был назначен Кирилл Уханов. В помощь ему были оставлены почти все новобранцы, за исключением пяти человек, которых археолог взял с собой. Старшим над новобранцами он поставил Колю Блинова. За последние дни он хорошо себя показал сумев укротить свой авантюрный характер, хотя Столбом не сомневался, что это временное затишье перед возможной бурей. Но все сомнения археолога улетучились, когда они подъехали к заводу. Издалека услышали оружейную пальбу. Подъезжая, увидели распахнутые ворота и какое-то мельтешение на территории завода. «Что за херня тут творится?» удивился Раух, наклоняясь к передним сиденьям чтобы получше разглядеть дорогу впереди. У археолога замерло сердце. Похоже, кому-то надоело самоуправство и безнаказанность шамана. И этот кто-то решил нанести удар, чтобы раз и навсегда решить проблему с часовщиками. Только как бы вера в этой заварухе не пострадала. «Что будем делать, археолог?» спросил Виталий Жуков. «Погоди, в ворота завода заехали две газели» перегородили выезд и ударили в спину бойцам, атакующим позиции часовщиков. Похоже, к людям шамана подошло подкрепление. Всем приготовиться к бою, бить на поражение врага. Наша задача войти внутрь и найти наших людей. Всех, кто нам в этом помешает, уничтожить. Археолог понимал, что это авантюра, что они могут тут все полечь, но у него не оставалось другого выхода. Сначала они должны ликвидировать пробку в воротах, а для этого требовалось уничтожить подкрепление часовщиков. А потом наиглавнейшая задача – выйти на контакт с атакующими, разобраться, кто они, и за малую помощь получить возможность освободить своих заложников. Как он будет это делать, археолог пока не знал, но главное – ввязаться в бой, а там уже разберемся». Часовщики, стрелявшие от ворот, очень сильно удивились, когда им в спину ударил слаженный автоматный залп. Но потом удивляться уже некому было. Мертвецы не умеют удивляться.